Глава 16 Выздоровление. Мы должны теперь отметить одно обстоятельство, которое, хотя и очень постыдно для героя и крестного отца Романа, но, касаясь пен должно быть доведено до сведения публики, читающей его правдивые мемуары. Он слег в постель, как мы знаем, будучи болен горячкой, и в то же время страдая любовной страстью, подвергался кровопусканиям, обкладывался пластырями, обрил себе голову, глотал микстуры и пилюли, какие назначал доктор, и счастливо, наконец, перенес кризис. Но когда он стал поправляться от своего телесного недуга, то оказалось, что нравственная болезнь его покинула, и он теперь так же мало был влюблен в Фанни Болт, как вы или я, которые слишком благоразумны и слишком нравственны, чтобы позволить своему сердцу тосковать по превратничьей дочери. Лежа на своей подушке и думая о своем втором выздоровлении, он сам был готов смеяться над собою. Он не питал теперь к Фанне никакого влечения и даже не понимал, как это прежде мог думать о ней. По своему обыкновению он анатомировал умершую страсть. Чем могла Фанни так прельстить его несколько недель тому назад? Ни умом, ни воспитанием, ни красотой. Ведь сотни женщин были красивее ее. Очевидно, что не в ней, а в нем самом был источник этой страсти. Она осталась у Фанни, но глаза, которыми он смотрел на нее, изменились. Как это не грустно далеко не так жадно искали ее. Он чувствовал к ней искреннее дружеское расположение, но страстное влечение к ней, которое он испытывал лишь несколько недель тому назад, исчезло под влиянием пилюли ланцета, сломивших его горячку. И мало того, он с безграничным, конечно, весьма эгоистическим удовольствием думал теперь о том, что имел силу противиться искушению, когда опасность была велика, и что, припоминая свое поведение по отношению к молодой девушке, не имеет особенных причин упрекать себя. Он смотрел на эту любовь, как на пропасть или западню, в которую чуть не попал, и радовался, что ему удалось ее избежать. Но я, конечно, не стану утверждать, что ему не было отчасти и стыдно за то удовольствие, которое он теперь ощущал. Приятно, может быть, но в то же время немного унизительно сознавать, что уж больше не любишь. Между тем ласковая улыбка и нежная заботливость матери наполнили миром душу молодого человека. Следить за его выздоровлением было единственным желанием неутомимой сиделки, исполнять его малейшие прихоти было ее радостью и наградой. Его окружала целая атмосфера любви, и он, точно слабый беспомощный ребенок, был благодарен за эти попечения. Некоторые туманные воспоминания о первых днях болезни и о присутствии Фанни, быть может, сохранились у него, Но они были так неясны, что он не мог в них разобраться и отличить от смутно припоминаемого болезненного бреда. Так как он и прежде не счел удобным сообщать матери относительно Фанни Болт, то понятно, что и теперь не мог избрать ее поверенной волновавших его чувств. Обе стороны, к несчастью, держались осторожной и недоверчивой тактике, А между тем, два-три слова во время сказанных избавили бы добрую женщину и ее окружающих от многих тревог и страданий. Я должен, к сожалению, сознаться, что увидев мисс Болт в качестве заботливой сиделки Пена, миссис Пенденнис истолковала близость злополучных молодых людей в самую дурную сторону и решила в душе, то обвинения против Артура справедливы. К чему же дальнейшие расспросы? Дурным слухам о мужчине охотнее всего верят те женщины, которые его любят. Разве не жена первая начинает ревновать своего мужа? На долю бедного пена выпало немало таких подозрений, диктуемых любовью. Добрая простодушная женщина окружавшая его теперь своими нежными попечениями, была уверена, что ее сын перенес болезнь, гораздо более ужасную и постыдную, чем горячка, и что его душа столь же запятнана преступлением, как тело ослаблено физическим недугом. Но это сознание ей приходилось глубоко таить в себе, и, натерзавшее ее сомнения, страх и отчаяние, надевать маску веселости и доверия. Когда капитан Шандон прочел в Булоне следующий номер Палмельской газеты, он тотчас заметил своей жене, что в передовых статьях уже не видно руки Джека Финукана, и, надо полагать, мистер Барингтон снова принялся за работу. «Я безошибочно узнаю свист его бича», и рубец, который оставляет его плеть. Возьми, например, Джека Блюдьера. Он принимается за дело как мясник и вмиг искромсает человека. Мистер Баррингтон работает изящно. Он чисто и правильно кладет рубцы на спине, так что из каждого сочится кровь». В ответ на эту ужасную метафору миссис Шандон воскликнула «Боже, Чарльз, что ты говоришь? Я всегда считала мистера Барингтона гордым, но добрым человеком. Во всяком случае, он очень добр к детям». «Да?» — ответил Шандон. «Он добр к детям, но беспощаден ко взрослым. И знаешь ли, милочка, ты совсем не поняла, что я хотел сказать. Ну да, оно и лучше» потому что ничего хорошего нельзя ждать от работы в газетах. Гораздо лучше жить здесь, в Булоне, где вина так много, и водка стоит два франка за бутылку. Приготовь ко мне, милая Мэри, еще один стаканчик. Скоро-скоро надо приниматься за свою лямку, черт ее возьми. «Грас ингенс и терабимус экуар». Баррингтон действительно принялся за дело». Изо всех сил работал за Пена в газете. Он писал и передовицы, и литературное обозрение, посещал театры и концерты, и затем с обычной своей энергией и яростью писал рецензии. Его рука была слишком сильна и груба для таких ничтожных предметов, и он любил говорить Елене, Майору и Лауре, что из всех литераторов ни у кого нет такой легкой и красивой, такой нежной и изящной руки, как у Артура. «У нас, мэм, не имеют представления о том, что такое стиль, и потому до сих пор не оценили умения нашего малыша», — говорил он миссис Пенденнис. «Я называю его нашим мэм, потому что я воспитал его». «Я также горжусь им, как и вы, и думаю, что если поубавить у него немного упорство себе любя и то на свете не будет более честного, преданного и доброго человека. У него подчас злое перо, но в душе он добр, как молодая девушка, вот как мисс Лаура. Я уверен, что он никого не в состоянии обидеть». Елена при этом испускала глубокий-глубокий вздох, Да и у Лауры сердце больно сжималось, но все же они были очень благодарны Барингтону за его любовь к их Пену. Пен Денис со своей стороны рассыпался в громких похвалах мистеру Барингтону, гораздо более громких и восторженных, чем это обыкновенно было в его правилах. «Он джентльмен, милая сестрица», — говорил майор. «С головы до пят, джентльмен!» «Суфолькские Баррингтоны, сударыня, баронета Карла I». «Как же ему не быть джентльменом при таком происхождении?» «Его отец, сэр Майлз Барингтон, убежал с...» <соспитут> «А, извините, мисс Бель. «Сэр Майлз пользовался большой известностью в Лондоне». «Он был другом принца Уэльского». «Что касается нашего мистера Барингтона. То это талантливейший и образованнейший человек. Он, несомненно, далеко пойдет, если только у него будет для чего стараться». Когда майор распространялся в таких восторженных выражениях о любимце Артура, Лаура нередко краснела. Глядя на мужественное лицо и черные грустные глаза Барингтона, молодая девушка не раз задумывалась о нем, и уж давно решила в душе, что он страдает от несчастной любви. Поймав себя на этой мысли, мисс Белль, понятно, покраснела. Барингтон поселился в соседней пустой квартире. Проработав везде, не написав за Пена какую-нибудь грозную статью, он не находил лучшего удовольствия и отдыха, как прийти в комнаты Пена и провести здесь вечер в обществе его родных. Иногда ему выпадала честь погулять в саду под руку с мисс Белль. Скромная Лаура в этих случаях всегда просила у Елены позволения, но майор спешил заявить «Да-да-да-да-да-да-да, идите, идите! Здесь, знаете, все равно, что в деревне. Все гуляют вместе в саду, на каждом шагу сторожа и тому подобное. Все-все-все-все гуляют». Если этот великий знаток приличий ничего не имел против таких прогулок, то что могла сказать простодушная Елена? Она была рада, если ее дочь подышит на берегу реки свежим воздухом и возвратится из этой невинной прогулки со свежим личиком и веселым настроением. «Надобно вам сказать, что между Лаурой и Еленой произошло маленькое объяснение». Когда прибыло известие о том, что Пен опасно заболел, Лаура решила сопровождать испуганную мать в Лондон, но, несмотря на свои неоднократные мольбы, получила от Елены, которая еще продолжала на нее сердиться, категорический отказ. Думая, что на спасение несчастного потерянного юноша уже нет никаких надежд, и что, во всяком случае, его поведение сделало невозможной всякую мысль о союзе, Лаура в слезах открыла своей матери тайну, которая уже, без сомнения, известна и всякому наблюдательному читателю. Теперь, когда она уже не могла думать о выходе за него замуж, неужели ей нельзя сознаться, как глубоко, верно и беззаветно она его любила. Слезы обеих женщин смешивались и, казалось, уменьшали терзавшую их муку, деля между собою все тревоги и страдания поездки. Обе женщины уменьшали их наполовину. Чего же могла ожидать Фанни, когда ее внезапно потребовали к ответу перед трибуной этих судей? «Ничего, кроме немедленного осуждения, так сказать, жестокого наказания безжалостной отставки? В таких случаях, какой постиг Фанни, женщины самые жестокие судьи, и мы, признаться, очень довольны этим. Мы рады, что кроме той стражи, которую мужчина окружает свой гарем, Кроме той охраны, которую женщина носит в своем сердце Своей верности и чести Все прочие представительницы ее же пола Зорко следят, чтобы она не сбилась с пути И в противном случае грозят растерзать ее Когда какой-нибудь из наших Махмудов и Селимов Выносит своей Фатиме смертный приговор Ее мать зашивает мешок а сестры и невестки бросают его в воду. Но автор настоящей повести отнюдь не возражает против этого. Помилуйте, он тоже правоверный турок. Он также носит челму, не бреет бороды и стоит за этот обычай — бессмелах. Но вы, безупречные, которым предоставлено право казнить смертью, «Будьте, по крайней мере, осторожны, чтобы ваша кара постигла надлежащее лицо. Хорошенько удостоверьтесь в факте преступления, прежде чем сесть в лодку, и не бросайте вашей Фатимы в Босфор, пока не убедитесь, что она виновна. Вот все, что я могу сказать в интересах несчастной Фатимы. Решительно все. Ни слова более клянусь бородою пророка, если она виновна». «Берите ее, топите ее в золотом роге и, исполнив долг правосудия, гребите поскорее к берегу, друзья, чтобы не опоздать к ужину». Итак, майор не только ничего не возражал против постоянных прогулок Баррингтона с мисс Лаурой, но предобродушно поощрял близость этой парочки. Если в городе была какая-нибудь выставка, он стоял за то, чтобы Барингтон повел туда Лауру. Если бы Баррингтон предложил повести ее даже в вокзал, то и тут любезнейший из джентльменов не нашел бы ничего предосудительного. А если таково было мнение майора Пендениса, то о Елене нечего было и говорить. Впрочем, что же в самом деле можно было возразить против общения этих двух людей с незапятнанною нравственностью? И что удивительного, если им приятно было такое общение? Баррингтон в первый раз видел перед собой чистую, простую и возвышенную женщину, а Лаура также впервые находилась в постоянном обществе человека, обладавшего высоким развитием, пылкостью, простотой, юмором и той свежестью ума, которая была результатом простой жизни и привычек. И представляла полную противоположность фатовской небрежности и светскому цинизму Пена. При всей своей угловатости и медвежьих ухватках Барингтон отличался какой-то утонченностью, которая была совершенно чужда щеголю Пену, его энергия, его почтительность, его желание нравиться, его искренний смех и простая доверчивая восторженность представляли колоссальную разницу с ленивой повелительностью падишаха Пена и его небрежным принятием знаков подданства отчего Пен становился дома таким требовательным и таким деспотом от того, что женщины баловали и портили его как они это часто делают с нами к нашему великому удовольствию. Они пичкали его своей услужливостью, обкармливали его почтительностью, нежностью и преданностью, пока он не присытился их рабскими ласками и покорностью. Стоило ему уехать из дома, и он вновь становился энергичным и живым, пылким и страстным. Это бывает с большинством мужчин, получивших такое воспитание и окруженных такой домашней обстановкой. Но значит ли это, что автор подстрекает женщин к возмущению? О, нет. Никогда. Клянусь бакенбардами пророка. Автор тоже не бреет боков бороды своей. Он тоже... Не прочь держать своих женщин в рабстве. Какой мужчина не будет согласен с этим? Кому приятно быть под башмаком? Да мы скорее отрубим всем головы, все равно будет ли это в Турции или в христианской стране. Но если Артур был так равнодушен к милостям, сыпавшимся на него, то как могло случиться, чтобы Лаура почувствовала к нему такую безграничную любовь, что самое слабое ее выражение заставило Лауру всю дорогу от Ферракса до Лондона безумолку говорить о нем с Еленой. Как только Елена среди слез и восторженных восклицаний кончала какой-нибудь трогательный рассказ о ненаглядном мальчике, восходивший к тем временам, когда на героя впервые надели штаны, Лаура принималась рассказывать другую, столь же интересную, столь же орошаемую слезами историю о том, как он мужественно дал или не дал выдернуть себе зуб, как смело он разорил птичье гнездо или как великодушно оставил его нетронутым, как отдал свой шиллинг старой нищенке или пожертвовал ради бедного мальчика своим завтраком, не переставая рыдать. Они обе читали панигирики своему герою, который, как любезный читатель, уже давно заметил, такой же герой, как и мы с вами. Как же могла, повторяем, умная девушка полюбить такого человека? Этот вопрос уже был затронут нами выше том злополучном замечании, обрушившем на голову автора гнев всей Ирландии, где была высказана мысль, что у самого отъявленного разбойника всегда найдется человек, который его любит. Если это справедливо по отношению к таким чудовищам, то почему того же нельзя сказать и о простых смертных? И в кого же? Должна влюбиться молодая девушка, как не в человека, которого она видит. Не можем же мы ожидать, чтобы она потеряла свое сердце во сне, подобно принцессе в сказках Шахерезады, или наградила своей любовью мужской портрет, виденный ею на выставке или в иллюстрированном журнале. Каждый из нас обладает инстинктом, который побуждает его привязываться к другому лицу. Вы встречаете кого-нибудь. Вы слышите, как кого-нибудь постоянно хвалят. Вы гуляете, катаетесь, танцуете, разговариваете или сидите в церкви на одной скамейке с кем-нибудь. Вы снова и снова встречаетесь, а в результате ваша маменька, прикладывая вам до д'оранж, говорится слезами на глазах что браки заключаются на небесах затем следует свадебный пир вы снимаете ваше белое атласное платье усаживаетесь в свою карету и образуетесь вместе с ним счастливую парочку иногда бывает и так что дело расстраивается и тогда бедное уязвленное сердце вы Встречаете кого-нибудь другого и дарите вашу юную любовь номеру второму. Таковы свойства вашей природы. Неужели вы думаете, что вы любите исключительно ради мужчины и ничуть не ради себя самой? Неужели вы станете пить, не чувствуя жажды, или есть, не будучи голодной? И так Лаура полюбила Пена, потому что, живя в Фероксе, она почти никого не видела, кроме доктора Портмана и капитана Глендерса, потому что ее мать постоянно хвалила Артура, потому что он был изящен, не дурен собой и умен, а главное потому, что ей нужно было кого-нибудь полюбить. Но как только его образ запал в ее душу, Она стала нежно холить и беречь его. Во время его долгих отлучек она в своем молчаливом одиночестве лелеяла и нянчила его. Мудрено ли, что теперь, приехавши в Лондон и близко познакомившись с мистером Джорджем Барингтоном, она считала его очень странным, оригинальным, но приятным, милым человеком, Много времени спустя, когда дни эти уж отошли в прошедшее, и судьба по-своему распорядилась с теми лицами, которые теперь собрались в мрачном здании Темпля, некоторые из них, быть может, оглянулись назад и подумали о том, какое счастливое это было время, как приятны были эти вечерние беседы, маленькие прогулки, и мирный отдых у постели выздоравливающего Пена. С этой именно поры майор изменил к лучшему свое мнение о лондонском сентябре и постоянно утверждал в клубах и в знакомых домах, что мертвый сезон в городе часто бывает очень приятен, чертовски приятен. Возвращаясь ночью домой, он изумлялся, что уже так поздно и что вечер так быстро прошел. Каждый день неизменно он являлся в темпль и безропотно взбирался на длинную темную лестницу. Он обратился к шефу своего клуба. Знаменитый повар проводил это лето в городе, потому что должен был следить за печатанием своей талантливой книги о гастрономии, и вступил с ним в соглашение — относительно разных желе, супов и других доступных больным кушаний, и Морган ежедневно приносил их в ягнячий двор. Вскоре доктор Гудинов разрешил Пену выпивать стакан другой чистого Хереса, и майор, чуть не со слезами на глазах, впоследствии рассказывал, как его благородный друг Маркиз Стейн проезжая через Лондон по дороге на континент, предоставил в полное распоряжение мистера Артура Пендениса свой чудесный, свой бесценный Амон подаренный благородному маркизу королем Фердинандом. вдовая Лаура с благоговением попробовали это вино, хотя им не понравилась его горечь, но больной с наслаждением смаковал его. А Баррингтон пришел от него в восторг и в тот день, когда вино впервые было подано, предложил в шутливой речи тост за майора, лорда Стейна и аристократию вообще. Майор Пен Денис очень серьезно поблагодарил его в речи, единственным недостатком которой было слишком частое повторение слов в данном случае. Пен слабым голосом кричал ⁇ Ура! ⁇ Варингтон научил мисс Лауру кричать «Слушайте, слушайте!». Пиджан скалил зубы, и когда доктор гудинев по обыкновению явился своим даровым визитом, он застал общество в самом веселом расположении духа. Барингтон был знаком с Сибрайтом и известил его о том употреблении, которое сделано из его квартиры. «Любезный джентльмен!» — ответил в самых изысканных и учтивых выражениях, что предоставляет свою квартиру и мебель в полное распоряжение прелестных гостей и повергает свои ковры к их стопам. Вообще пациент и его семья встречали повсюду самую трогательную любезность, думая о той доброте и внимании, которым он окружен. Пен невольно умилялся. Да простят читатели биографу Пена, если он упомянет здесь, что недавно, когда почти такое же несчастье постигло и его, провидение послало ему друга, доброго врача, и тысячу самых трогательных и неожиданных знаков сочувствия и внимания. В квартире мистера Си Брайта было фортепиано на котором этот поклонник всего изящного иногда подвязался, впрочем, прескверно. Между прочим, он исполнял песню, написанную на его собственные слова и посвященную ему его преданным другом Леопольда Туанкильдильдио. «Вот за эту-то шарманку, как выражался Баррингтон, садилась иногда по вечерам Лаура. Сначала конфузия краснее, что было ей очень к лицу» и играла и пела простые арии и старые родные песни. У нее был богатый контральто, и Баррингтон, который не мог отличить одной ноты от другой, и во всем своем репертуаре имел только одну пьесу, невозможнейшее подражание гимну «God save the king», с восхищением слушал эту музыку. Примечание. «God save the king!» «Боже, царя храни!» Конец примечания. Для его уха не существовали ни ритм, ни гармония, но уже одно созерцание простой, нежной и благородной певицы доставляло ему громадное наслаждение. Интересно было бы знать, какое впечатление производила эта музыка на бледную девочку в черной шляпке, простаивавшую целые вечера у фонарного столба на ягнячьем дворе, глядя на открытые окна, из которых доносились звуки фортепиано. Когда наступало для Пэна время ложиться спать, музыка прекращалась, в верхней комнате появлялся свет. Мать обыкновенно сама отводила его в спальню, а майор и мистер Баррингтон садились за эйкарты, или трик-трак. Иногда к ним присоединялась и мисс Лаура, но по большей части она садилась подле них, вышивая мужские туфли, которые могли предназначаться для Артура, могли предназначаться и для Джорджа, и даже для майора Пендениса, но один из этих трех отдал бы за них все на свете. Пока все это происходило внутри, К дому подходил бедно одетый старичок и уводил с собой бледную девочку в черной шляпке, так как для нее вреден был ночной воздух. Вскоре расходились также привратники, прачки и другие любители, которых музыка привлекала под окна. Незадолго до 10 часов начиналась другая музыка, а именно в церкви святого Климента, Куранты начинали играть звучный псалом перед тем, как пробить роковые десять часов. С первым звоном часов Лаура прятала свою работу. Деревенская Марта являлась с неизменной улыбкой на лице и со свечой в руках. Майор говорил, «Господи, боже мой, неужели так поздно?» Он и Баррингтон оставляли недоконченную игру, Поднимались с места и пожимали руку мисс Бель, Деревенская Марта светила им в коридоре и на лестнице, и когда они достигали нижней ступеньки, запирала для формы дверь. Марта ничего не боялась. Да если бы и была какая-нибудь опасность, то Марта сняла бы эту кривую саблю, что висит в комнате джентльмена. Так она называла дамасский палаш в красных бархатных ножнах и с именем пророка, вырезанным на лезвии, привезенный Перси Сибрайтом из своего путешествия по Востоку вместе с албанским костюмом, в котором он произвел такой фурор на костюмированном балу леди Медлингер. Этот палаш запутался тогда в шлейфе «Мисс Кьюзи» одетой в то же платье, в котором она была представлена королю, женою лорда-канцлера, и повел к событиям, не имеющим никакого отношения к нашей истории. Мисс Кьюзи теперь миссис Сибрайт. Сибрайт получил место в гражданской палате и так далее. Доброй ночи, Лаура и Марта. Спи спокойно. И проснись счастливой, милая, добрая девушка. Иногда Баррингтон чувствовал желание немного пройтись с майором Пенденисом. Так, несколько шагов. Ну, до ворот, что ли. Или до Стренда, до Чаринг-Кросса, до клуба. В конце концов, он доходил до самого Бюри-Стрита, и со смехом пожимал руку майора у порога его квартиры. Всю дорогу они говорили о Лауре. Удивительно, в каких восторженных выражениях отзывался теперь о ней майор, который, как мы знаем, до сих пор не очень жаловал ее. «Чертовски славная девушка! Клянусь честью! Превосходные манеры! О, у моей невестки манеры герцогини! Она научит хоть кого!» «Правда, мисс Белль немного отзывается деревней, но запах боярышника тоже имеет свою прелесть, черт возьми!» «А что за цвет лица?» «Ей-богу, наши лондонские девушки дорого бы дали за такой румянец!» «Настоящая роза, клянусь честью!» «И денежки есть!» «Не очень много, но есть!» Барингтон, без сомнения, соглашался со всеми этими замечаниями и, хотя, пожимая руку майора, смеялся, но как только его спутник скрывался за дверью, улыбка исчезала с его лица, и он задумчиво возвращался назад, а ночью он выкуривал трубку за трубкой и писал за своего друга Пена статьи одну свирепие другой. «Да, счастливое это было время» почти для всех лиц, составлявших эту маленькую колонию. Пенс каждым днем поправлялся. Единственными его занятиями было спать и есть. Аппетит у него был ужасающий. Дело доходило до того, что он стеснялся есть при Лауре и даже при матери, которая только смеялась и радовалась его аппетиту. Не успевал он кончить обеда как уже вновь томился тоской по жареным цыплятам, требовал желе, чая и всякой всячины. Это был какой-то ненасытный людоед. Доктор кричал, чтобы он был осторожен, но Пен его не слушал. Природа кричала громче доктора, и последний предоставил своего пациента этому новому врачу. «Здесь мы должны осторожно и под строжайшим секретом коснуться одного обстоятельства в жизни Пена, о котором он никогда не любил упоминать. Когда он был в бреду, жестокий доктор приказал обрить его прекрасные волосы и положить ему на голову лед. Это было в то время, когда за ним ухаживала еще та, другая сиделка. И последняя, чтобы доставить вдове удовольствие — Сохранила отрезанные волосы в бумаге, но вдова утверждала, что девушка, наверное, оставила у себя часть этих волос. Ужасно подозрительны женщины в этих вещах. Когда Пен уже был вне опасности, майор Пен Денис, которому, конечно, еще ни разу не приходилось видеть голого черепа несчастного юноши, Слегка покраснев и как-то странно глядя в сторону, заметил, что он знает чем, чем, а, человека, парикмахера, весьма симпатичного малого, который мог бы временно помочь этому горю. Лаура лукаво посмотрела на Барингтона. Барингтон разразился оглушительным хохотом, так что даже вдова не могла не рассмеяться. Сконфуженный майор проклял бесстыдство молодежи и сказал, что когда он острижет свои волосы, то сохранит один локон для мисс Лауры. Барингтон подал голос за то, чтобы Пен надел адвокатский парик. «У Сибрайта есть парик, который будет ему замечательно идти». Пен сказал «вздор» и сконфузился не менее своего дяди. Вся история кончилась тем, что на следующий день к мистеру Пен-Денису явился какой-то джентльмен и имел с ним спальный таинственный разговор, а неделю спустя он снова явился, но уже с картонкой под мышкой и с необыкновенно любезной улыбкой заявил, что принес назад волосы мистера Пен-Дениса. Грустное, но назидательное зрелище представлял, вероятно, Пен, печально созерцающий в уединении свою утраченную красу и искусственное средство для ее восстановления. После долгих колебаний он надел, наконец, свой парик, но Баррингтон так расхохотался, что Пен нахмурился и вернулся к своей бархатной шапочке, Шитой для него самой преданной из матерей. Барингтон и Лаура сняли из дамских шляпок несколько цветов, сделали из них гирлянду, которую и украсили этот парик, а затем устроили в честь него целую процессию и воздавали ему самые пышные почести». Да и вообще конца не было их изобретательности по части всевозможных шуток, забав, шалостей и птиже иносан. И все это время второй и третий этажи номера шестого Ягнячьего двора темпля оглашались таким веселым смехом, которого эти стены уже давно не слыхали. Дней десять, продолжалось. Это веселая жизнь. Но затем, когда маленькая шпионка заняла вечером свой обычный наблюдательный пост у фонарного столба, она уже не услышала музыки во втором этаже. В окнах третьего этажа не горел свет. Они были открыты. Все было тихо и безлюдно. Прачка Фланаган рассказала, что произошло. Все общество переехало в Ричмонд для перемены воздуха. Снова был вытащен на свет Божий старинный дорожный экипаж и наполнен подушками для Пена и его матери. Мисс Лаура попросту поехала в омнибусе под охраной мистера Джорджа Барингтона. К вечеру Джордж вернулся домой в пустые унылые комнаты, к своим книгам, своим трубкам и снова вступил во владение своей кроватью, но не получил, вероятно, назад своего прежнего сна. На его столе Елена оставила кувшин с живыми цветами, которые наполняли своим благоуханием безмолвную комнату. Они служили воспоминанием о тех кротких созданиях, которые так недолго украшали собою эти унылые пустые комнаты и теперь снова покинули их. Джордж чувствовал, что он пережил самые счастливые дни своей жизни. Он понял это теперь, когда они уж прошли. Он взял цветы, поднес их к своему лицу, вдохнул их благоухание и, кто знает, может быть, поцеловал их, поставив их снова на стол. Он горько засмеялся и провел своей грубой рукой по глазам. Он отдал бы всю жизнь и все свое существо, чтобы выиграть тот приз, от которого отказывался Артур. Хочет она славы? Он достигнет славы ради нее. Преданности. Он готов отдать ей свое верное сердце, полное нежности и любви, лишь бы только она взяла его. Но она не возьмет. Судьба порешила иначе. «Что привлекательного может женщина найти в таком неуклюжем и грубом старике, как я?» «Думал Джордж. Я стар, но еще не оставил никакого следа в мире. У меня нет ни красоты, ни молодости, ни богатства, ни известности. Женщина не станет любить мужчину, который только и способен что смотреть ей в глаза» и предлагать на коленях свою любовь, на что я способен. Множество молодых людей обогнало меня от жизненной скачки. То, что они называли призом, мне казалось не стоящим борьбы. Но ради нее, будь она моя и захоти она бриллиантов, разве я не достал бы их? Но как глупо хвалиться тем, что я мог бы сделать, Мы рабы своего жребия. Мы не властны в своей судьбе. И мой жребий уже давно вынут. Довольно. Пойдем, закурим трубку и прогоним отсюда запах этих цветов. Бедные цветочки. Уже завтра вы завянете. Зачем вы показали в этом печальном месте свои красные щечки? На своем ночном столике... Джордж нашел новую Библию и письмо, оставленное Еленой. Она писала, что не нашла такой книги среди его книг в той комнате, где она провела столько времени и где Господь внял ее молитвам о спасении сына. Она делает другу Артура лучший подарок, какой может, и просит его читать иногда, эту книгу и сохранить ее как знак уважения и преданности благодарной матери. Бедный Джордж с грустью поцеловал книгу, как он только что поцеловал цветы, и утро застало его за чтением этих священных страниц, в которых так много наболевших сердец, так много кротких и верных душ находило утешение в годину несчастья. Оплоты надежду во время страданий.